Аудиенция Между тем, царь почти два месяца не принимает. Где там старая дружба 1811 года? Как представляется теперь Александру тогдашняя откровенность, карамзинские речи и письма? С тех пор мир перевернулся. К царю уже не пускают, ибо идут придворные церемонии в связи с бракосочетанием младшей сестры Александра. От того, как будут приняты во дворце восемь томов, «Зависит вся жизнь, благосостояние, но не таков историограф, чтобы просить. Знаю, что могу съездить и возвратиться ни с чем. Хочу единственно должного и справедливого, а не милости и подарков». Когда-то помогала великая княгиня Екатерина Павловна, но теперь она занята и в нас не имеет нужды. «Если же царь не одобрит, ну что же, продать часть имения и жить помещански». «Сколько дней до меня потеряно? Твой друг знает свой долг по отношению к государю, но он знает также и свой долг по отношению к собственному моральному достоинству» — Карамзин Дмитриеву. Умные люди намекают, и Карамзин в письме к престарелому Николаю Ивановичу Новикову сообщает, что в Петербурге одного человека называют вельможию — графа Аракчеева. Аракчеева проситься не хочет — В середине марта находят, что есть предел унижению, и решительно собираются в Освояси. Однако Ракчеев сам позвал. Карамзин решил, что это не его приглашают, а младшего брата, служившего по ведомству военных поселений. Брат пошел. Ракчеев тут же начал с ним разговор о российской истории, и мгновенно выяснилось, что должно явиться другому Карамзину. Пришлось идти, говорили... что Аракчеев улыбается не более двух раз за год. Одна улыбка расходуется на историографа. С ним милостиво беседуют, присматриваются. Разумеется, были благоприятные отзывы царицы матери министров, но и сам царь нашел полезным в конце концов Карамзина поощрить. Холодное молчание по поводу планов писать историю 1812-го, но слишком уж велика заочная слава, Восьми томов «Истории государства российского» слишком громко звучит имя Карамзина, политика, идеология Александра, по природе своей двойственны, шаг влево и тут же вправо, лицеи, университеты, конституция Польши, тайные планы российской хартии и одновременно военные поселения, священный союз, Аракчеев и Карамзин. Как только посетил Аракчеева, Сразу и царь пригласил. Карамзин получает аудиенцию и неслыханные милости. Чин статского советника, орден Анны первой степени. Карамзин при всем политессе, как видно, не сумел или не желал скрыть своего безразличия ко всему этому. Тогда же сказал друзьям, «Не родись ни умен, ни пригож, а родись счастлив, не мое дело». умножать число анинских кавалеров при дворе и слушать фразы «надобно работать». Александр заметил недоумение Карамзина и объявил, что награда жалуется не за историю, а за старую записку о древней и новой России. Главное же — история. Царь дал изрядную сумму — 60 тысяч рублей — на публикацию разрешения печатать в императорской военной типографии. без специальной цензуры. Карамзин опасался цензоров, надеюсь что в моей книге нет ничего против веры, государя и нравственности. Но, быть может, что цензоры не позволят мне, например, говорить свободно о жестокости царя Ивана Васильевича. В таком случае, что будет история? Действительно, что будет история? Но Александр объявляет, что сам будет цензором, Вот кого, в сущности, копировал Николай I, беседуя с Пушкиным. Милость и зависимость. Пушкин хорошо это знал, когда писал. Государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Крамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Крамзин не просил. Царь сам дал. Не раз это истолковалось... как ясное доказательство дворянского, крепостнического, официального характера карамзинской истории. Случалось подобное мнение, высказывалось в весьма обличительных формах. Например, Покровский более полувека назад говорил на своих лекциях, когда наш брат теперь напишет что-нибудь новое, куда он идет? Он идет в коммунистическую академию и там читает. Когда Карамзин... Написал первую главу истории, что он сделал? Он поехал в Тверь, где в это время находился Александр I в гостях у сестры. Получение же денег и чина в 1816 году — типично придворная история. Это была действительно официальная историография той России, того режима, который привел декабристов к убеждению, что, не вырезав всех Романовых, нельзя сделать шаг вперед. Столь резкие формулировки принадлежат в немалой степени истории того времени, когда они произносились, и требуют, конечно, столь же исторического подхода, как и сама история Карамзина. Да, разумеется, царь проверял историка на лояльность, разумеется, классовая дворянская присутствует в его истории и многое определяет, но самое интересное в Карамзине как раз то, что выходит за эти рамки, Иначе чем же он лучше Рокчеева? Как объяснить, что декабристы, собравшиеся вырезать Романовых, относились к Рамзину с огромным интересом и уважением, даже с ним не соглашаясь? Об этом речь впереди. Откуда же пушкинское определение истории государства российского подвиг честного человека? Для ответа на эти и другие существенные вопросы последуем за историком в Петербург. где суждено увидеть свет его главному труду,